Цзюань II 2.32 Гуанский Хоу, живший во времена ханьского Чжан-Ди, умел изгонять всевозможных бесов и оборотней, заставляя их появляться уже связанными. В его волости из-за козней оборотня захворала жена одного человека. Хоу отогнал от нее оборотня — Поймал огромную змею длиною в несколько джанов и умертвил за воротами дома. Женщина же после этого обрела покой. Еще там росло большое дерево, а в дереве поселилась нечистая сила. Всякий останавливавшийся под ним умирал, пролетавшие мимо птицы падали на землю. Хоу изгнал нечистого, и дерево в разгар лета засохло и рухнуло. Появилась огромная змея в 7 восемь чжанов. Он повесил ее среди деревьев и умертвил. Обо всем этом прослышал Чжан-ди. Отвечая на его вопросы, Хоу подтвердил, что такое бывало. — У нас во дворце появляется нечисть, — сказал император. — После полуночи то и дело показываются несколько человек в пурпурных одеждах, с распущенными волосами, идущие вереницы с огнем в руках. Можете ли вы их одолеть? — Это нечисть малая, — ответил Хоу. — Ее изгнать легко. Император нарочно велел трем людям представить все, как было сказано. Хоу совершил обряд, и не успели эти трое появиться, как упали ничком бездыханными. — Они не оборотни, — перепугался император. «Это мы вас испытывали!» И тотчас же повелел освободить их от чар. Были люди, которые говорили, что нечисть появлялась во дворцах еще во времена ханьского Уди. Постоянно видели одетых в красные одежды людей с распущенными волосами, проходивших гуськом со свечами в руках. «Можете ли вы изгнать?» спросил император, обращаясь к Люпину. «Могу», — ответил Пин. Он бросил черную дощечку с заклинаниями, и стали видны несколько бесов, низвергнутых на землю. «Я этим испытывал вас!» — сказал перепуганный император. Пин освободил их от чар, и они пришли в себя. 2.33 Когда Фань-Ин жил уединенно на горе Хушань, как-то с юго-запада налетела буря. Ин сказал, обращаясь к ученикам, «В городе Ченду все наполнено огнем». Сказавши это, он набрал в рот воды, дунул ею и повелел записать день и час, когда это было проделано. Впоследствии кто-то приехал из Шу и рассказал, «В такой-то день был великий пожар, но вдруг с востока поднялась туча, в тот же миг полил ливень, и огонь был сразу же погашен. 2.34 В Минджуне жил некий Сюйден. Сначала он был девицей, а потом превратился в мужчину. Он совершенствовался в магическом искусстве вместе с Чжао Бином из Дуньяна. В это время в войсках произошли беспорядки, Друзья встретились на горной речке, и каждый превозносил перед другим свое умение. Сначала Дэн заговорил воду в речке, и речка перестала течь. Следом Бин заговорил сухой тополь, и тот покрылся свежими ростками. Оба друга смеялись, смотря на это. Дэн был старше годами, и Бин служил ему как наставнику. Потом, когда тело Дэна умерло, Бин уехал на восток, в Чжан-Ань, а простой народ в округе еще ничего о нем не слыхал. И вот Бин влез там на крышу тростниковой хижины, установил на крыше треножник и начал на нем варить себе пищу. Хозяин перепугался, но Бин только смеялся и не отвечал ничего. И ведь хижина ничуть не пострадала. 2.35 Чжао Бин как-то просил перевести его через речку Линшуй, но лодочники на это не согласились. Тогда Бин развернул шатер, уселся внутри его, продолжительным свистом вызвал ветер и так переправился через бурное течение речки. После этого простые люди стали относиться к нему с почтением, а ученики сбегались толпами. Правитель Джан ани в гневе за то, что он смущает народ, схватил его и казнил. Народ же установил в Юнкане в честь его кумирню, в которую и поныне не может влететь ни один москит. 2.36 сюй -дэн и Чжао-Бин при всем их богатстве и высоком положении были просты и неприхотливы, Для молений к духам они брали воду из рек, текущих на восток, а вместо мяса обдирали и ели кору шелковичных деревьев. 2.37 Чэнь Цзэ посетил страну духов, и владыка Восточного моря подарил ему тканное теплое одеяние темно-синего цвета. 2.38 Бяньхун из Сюанчена был командиром телохранителей в уезде Гуаньян, но ушел со службы и вернулся к себе домой для соблюдения траура по матери. Туда к нему, желая поддержать его в горе, приехал Хань Ю. Вскоре, когда день уже склонился к вечеру, Хань Ю вышел и объявил сопровождающему. «Скорее увязывай вещи! Мы должны выехать немедля!» «Но сегодня уже стемнело», — возразил сопровождающий. «Мы проделали по бездорожью много десятков ли. Какая нужда опять пускаться в путь?» «В этом месте», — ответил Ю, — «кровь покрывает землю. Можно ли здесь оставаться дольше?» Его изо всех сил удерживали, но безуспешно. А Бяньхун той же ночью впал в безумие, внезапно удавил двух своих сыновей, потом убил жену и бросился с топором на двух служанок своего отца, ранил обеих, после чего убежал неизвестно куда. Через несколько дней его нашли в роще перед его домом. Он там повесился. 2.39 цзюй — Хотя и был сам искусен в волшебстве, нередко рассказывал такую историю. Хуан Гун из Дунхая тоже был искусен в волшебстве. Он покорял змей и усмирял тигров. Он всегда носил на поясе меч червонного золота и пил без меры вино, даже когда одряхлел и постарел. В конце цинь случилось — что в Дунхай появился белый тигр. Вышло повеление послать на усмирение тигра Хуан Гуна с его червонным мечом, но искусство его не сработало, и он сам был убит тигром. Однажды Сецзю пригласил гостей на обед. Написав киноварью заклинание, он бросил его в колодец. И сразу же из колодца выпрыгнули два карпа. Тут же было велено приготовить из них фарш, и хозяин обнес им всех присутствующих. Во времена Цзинь, в годы под девизом Юн Цзя, некий чужеземец из Тяньчжук, приехал к нам и добрался до Цзяннани. Человек этот владел искусством фокусника. Он умел отрубать и вновь надставлять язык, изрыгать огонь. Люди тех мест, простые и служилые, толпами собрались поглазеть на него. Перед тем, как отрезать себе язык, он сначала его высунул и показал собравшимся. После этого отсек язык ножом так что текущая кровь залила перед ним землю. Затем, положив язык в сосуд, пустил его по рукам, чтобы показать его людям. При этом видно было, что другая половина языка оставалась на своем месте. Когда же сосуд к нему возвратился, он вложил язык обратно в рот, приставил куда надо, посидел некоторое время. Вскоре собравшиеся увидели, что язык стал, как был прежде» и нельзя было узнать, был ли он в самом деле отрезан. Он и другое разрезал и сращивал. Взял, например, шелковый платок, дал людям держать его за концы и ударом ножниц разрезал пополам. А после этого сложил два куска вместе и показал, что шелковый платок сросся и ничем не отличается от своего первоначального вида. Многие из бывших при этом подозревали, что он их морочит, и тайно учинили проверку, но шелк был разрезан на самом деле. Когда он изрыгал огонь, то сначала положил в сосуд некое зелье, извлек из него язычок пламени, добавил постного сахара, два-три раза подул на огонек, после чего его рот наполнился пламенем. Оставшимся жаром, что-то удалось даже зажечь. Это был настоящий огонь. Еще он взял пищу и бумагу и что-то вроде бичевки, и все бросил в огонь. А толпа внимательно наблюдала. Он все сжег до тла, потом пошарил в пепле и вытащил оттуда нетронутую бумагу и бичевку. 2.42 Фансюнь Ван, государство Фунань, держал в горах тигра. Если кто-то совершал преступление, его бросали тигру, и если тигр его не загрызал, он получал помилование. Поэтому гора называется «Большое чудище», но также и «Великий дух». Еще Ван держал десять больших крокодилов, и если кто-то совершал преступление, его могли бросить крокодилам. Если крокодилы его не съедали то он тоже получал помилование. Считалось, что невинных они не пожирают, и для определения вины есть крокодилов пруд. А бывало, нагреют воду до кипения, бросят в кипяток золотой перстень и после этого вылавливают его из кипятка голой рукой. Кто праведен, тот руку не ошпарит, а у преступника рука, едва сунет ее в кипяток, сразу сварится. 2.43 Цзя Пэй Лань, прислужница супруги Ци, впоследствии выданная замуж за Дуань Жу, человека из Фуфена, рассказывала, что когда она еще жила во дворцах, служанки часто забавлялись музыкой и танцами, соревновались в изготовлении соблазнительных нарядов, словно бы торопили время своих будущих свадеб. В пятнадцатый день десятой луны все вместе ходили в храм Лин-Нюй, святой девы, ублажали духов поросенкам и просеной кашей, играли на флейтах и кунхоу, пели духом величальные песни. А потом, сплетя друг с другом руки, в такт ступали по земле и пели по обряду шаманок песню «Прилетает красный феникс». В седьмой день седьмой луны они приходили к пруду ста сыновей и играли мотивы, принесенные из юйтяня. А когда музыка кончалась, они обвязывали друг друга пятицветными нитями, носившими название «шнуры свадебных связей». В четвертый день восьмой луны они выходили через северную дверь резного дома, играли в облавные шашки в тени бамбуков. Считалось, что победивший обретет счастье на весь год, а проигравший будет весь год болеть. Но проигравшие могли взять шелковые нити, поднести их духу полярной звезды, прося у него долгой жизни, и тем избавлялись от недугов. В девятую луну подвешивали к поясу кизил, ели полынные лепешки, пили вино из хризантемы — все это, чтобы обрести долгую жизнь. Когда раскрываются цветы хризантемы, их срывают вместе со стеблями и листьями. Заквашивают, смешав с просом и рисом. Вино созревает к наступлению девятого дня девятой луны, и тогда его пьют. Вот это и называют вином из хризантемы. В день Чень первой декады первой луны выходили на берег пруда совершали омовения и ели полынные лепешки, чтобы изгнать злых духов. В день Сы первой декады Третьей Луны играли на музыкальных инструментах у текущей воды, и этим заканчивали календарный год. 2.44 Во времена ханьского императора Уди его любимицей была супруга Ли. После того, как супруга умерла, император в бесконечной тоске вспоминал о ней. Маг из области Ци по имени Лишао Вен сказал, что может вызвать ее душу. И в ту же ночь был раскинут шатер, зажжены лампы и свечи, а императору он велел занять другой шатер, из которого можно было издали глядеть на первый. И в том первом шатре император увидел прекрасную женщину, обликом напоминавшую супругу Ли. Обойдя вокруг шатра, она уселась, а потом удалилась, и вскоре ее не стало видно. Император от этого еще более исполнился тоски и печали и сложил такие стихи. «В грезах была ты, или вправду была, Я же стоял и смотрел издалека». Как ты нежна и мила, неторопливой походкой, медленно мимо прошла, после чего приказал знатокам звуков из музыкальной палаты играть и петь эту песню. Музыкальная палата ЮЭФУ государственное учреждение, существовавшее со второго века до нашей эры, задачей которого было собирание и хранение музыки и песен. 2.45 В период Хань в уезде Инлин округа Бэйхай жил один даос, который мог устраивать людям свидания с умершими. Некий человек из одного с ним округа, несколько лет назад потерявший жену, услыхал о его искусстве и отправился навстречу с ним. — Умоляю, — сказал этот человек, — устройте мне свидание с моей усопшей женой, «Я этого до смерти не забуду!» «Вы сможете пойти к ней на свидание», — ответил Даос. «Но едва услышите удар барабана, уходите! Не оставайтесь ни на миг!» После чего открыл ему, в чем искусство встреч с умершими. И этот человек без промедления увиделся со своей женой. «Вот он беседует с ней». Они радуются и печалятся, исполненные любви, как при жизни. Через некоторое время слышатся удары барабана, и он не может больше с ней оставаться. Когда он выходил из дверей, то защемил створками полу своей одежды, оборвал ее и ушел. Потом, по прошествии примерно года, этот человек и сам умер. Когда домашние, погребая его, вскрыли склеп, Они обнаружили оборванный край одежды, прижатый крышкой гроба жены. Сунь-Сю из государства У как-то заболел и искал шамана, чтобы тот его осмотрел. Такой человек нашелся. Сунь-Сю, желая его испытать, убил гуся и схоронил его в саду. Сверху же возвел домик, где поставил лавку и на ней разложил женские туфли и одежду, а шамана послал осмотреть все это. «Если сумеешь описать, как выглядит дух усопший, схороненный в этом склепе», — объявил государь, «я тебя богато награжу и смогу тебе довериться». Шаман до конца дня не произнес ни слова. Император в нетерпении принялся его допрашивать. Государь-император Сунь-Сю был повелителем царства У в период Троицарствия в 258-264 годах. «Сказать правду, — наконец произнес тот, — я никакого духа не видел. Появился только белоголовый гусь, стоявший на могиле. По этой причине я не доложил об этом сразу». Я сомневался, не воплотился ли в этот облик дух умерший, и поджидал, не примет ли он свое истинное обличие, но он никак не превращается ни во что другое. Пожалуй, это и в самом деле гусь. 2.47 Сунь-Дзюнь в государстве У убил принцессу Чжу, и схоронил ее на холме Шицзыган. Когда же возвративший власть вступил на трон, он собирался ее перезахоронить, но погребения в склепе оказались все перемешаны, так что опознать принцессу было невозможно. Но некоторые женщины из дворцов помнили, какая была на ней одежда в час ее гибели. Тогда послали двух шаманок, Каждый отведя отдельное жилье, чтобы они вызвали ее душу. Они должны были внимательно осмотреть ее, но не сметь к ней приближаться. Через некоторое время обе шаманки сообщили одно и то же. «Я видела одну женщину лет около тридцати. На ней была головная повязка темно-синей парчи, лиловая с белым платье на подкладке» и шелковые туфли алого атласа. Она спустилась с вершины зыган до середины холма. Здесь положила руки на колени и долго тяжко вздыхала. Постояв так немного, она вновь поднялась наверх к склепу и там остановилась, помаячила некоторое время, и вдруг ее не стало». Слова обеих женщин полностью совпали без всякого предварительного сговора. Тогда вскрыли склеп, и оказалось, что там есть одеяние точно такое. 2.48. Сяхоу Хун утверждал, что видел бесов и разговаривал с ними, как-то у Сешана из Чжэньси. Неожиданно издохла лошадь, на которой тот ехал. Досада его была безмерна. — Если вы сможете оживить мою лошадь, — сказал Се, — я поверю, что вы и вправду видели бесов. Хун ушел на некоторое время и по возвращении сообщил. — Ваша лошадь привела восхищение духа вон в этом храме, и он забрал ее себе. Сейчас она оживет. Шан сел возле павшей лошади. Вскоре из ворот Стремглав выбежала еще какая-то лошадь. Возле лошадиного трупа она исчезла, а труп стал двигаться, и лошадь Сешана встала. У меня нет наследников, пожаловался Се. Это несчастье всей моей жизни. Хун долгое время ничего не отвечал. Потом сказал, «Тот, кого я только что видел, дух маленький, он никак не сможет разобраться, что этому причиной». После он нежданно-негаданно повстречался с неким демоном, восседавшим в новенькой повозке. Сопровождало его человек десять. Одеты все были в халаты из синего шелкового полотна. Хун вышел вперед и поднял нос Вала кверху. «Почему мне чинят препятствия?» — спросил Хуна, сидевший в повозке. «Я хочу задать вопрос», — отвечал Хун. «Почему у военачальника Се Шана из Чжэньси нет сыновей? Красота этого благородного человека такова, что заставляет людей смотреть ему вслед. Нельзя, чтобы рот его прервался». Лицо сидевшего в повозке качнулось. «Тот, о ком вы говорите, на самом деле слуга. В молодости он спознался со служанкой из того же дома и поклялся ей, что кроме нее ни на ком больше не женится, но уговор нарушил. Ныне эта служанка умерла и на небесах подала жалобу. Вот почему у него нет сыновей». Хун все это передал Се, и тот признался. «Такое у меня в молодости и вправду было». Когда Хун был в Цзянлине, он повстречал огромного демона. Неся за ним копье, его сопровождало свита из нескольких бесенят. Хун перепугался, сошел с дороги и притаился. Когда большой демон миновал его, он сгреб одного из бесенят и спросил. «Что это у вас за штука такая?» «Этим копьем мы убиваем людей», — был ответ. «Если им попасть в самое сердце, любой тут же скоропостижно умирает». «А нет ли средства эту хворь излечить?» — поинтересовался Хун. «Если приложить черную курицу, то все пройдет», — объяснил бес. «Куда же вы направляетесь теперь?» — спросил Хун. — Собираемся в две области — Дзиньчжоу и Янчжоу, — ответствовал бес. Когда в ближайшие дни вспыхнула сердечная болезнь, от которой умирали все без исключения, Хун научил людей прикладывать черных кур, и из десяти заболевших теперь оставались в живых восемь-девять. И до сих пор при внутренних болях люди спешат приложить черную курицу. А идет это от Хуна.